Суббота, 9 сентября 1978 года. Улица Фестивальная, школа номер 159. День сплошных вопросов. Ну и зачем дело в этом поэте Гумелёве? Да ладно тебе. Второй отозвался неуверенно, чего за ним до сих пор замечалось нечасто. Кому от этого хуже стало? Женька пожал плечами и сам не понял, сделал ли он это на самом деле или только в воображении. В последнее время их общение со вторым достигло уровня, когда скрытый диалог почти перестал отличаться от обычного живого разговора. В воображении отрисовывала интонации собеседника, чуть ли не мимику, сопровождающую ту или иную фразу. Хуже и правда не стало, вынужден признать, Женька. Но мы же договорились держаться в рамках программы, а ты... Упрёк уместен. После очередного щёлк-щёлка на большой перемене после школьного завтрака второй отправился в кабинет литературы. Они заранее условились, что на этом уроке рулить будет он. Женька тогда отметил, с какой страстью второй уговаривал уступить место. Его особое... Черезчур трепетное отношение к новой кластеру руководительницы бросалось в глаза, и это женьку озадачивало. Галиша, конечно, ничего без придури и не злопамятно, как, например, математичка, но есть и другие учителя не хуже, или он просто не успел к ней приглядеться? Восторженные панигирьки второго, отрисованные новой классной, Женька слушала, даже поддакивал, но предпочитал пока оставаться при своем мнении. Поживем, увидим. Урок начался вполне безобидно, да и тема не намекала на какие-то потрясения. Слово о полку Игореве. Красивое издание с черно-белыми под старину иллюстрациями, И тремя вариантами перевода он проглядел ещё года 2 назад. Сейчас же литераторша сначала прочитала кусочек из плача Ярославны, а потом заговорила об истории поэмы. Как Мусин Пушкин в самом конце XVIII века обнаружил старинный рукописный сборник в монастырском книгохранилище, как во время пожара Москвы в 1812 раритет сгорел, А позже учёные-историки, изучая сохранившиеся копии, объяснили, что слово повествует о военном походе князя Игоря на Новгород-Северский, состоявшемся в 70-х годах XII -го века. Тогда половецкие набеги на Русь превратились в ряд без перерыва, и князья перед лицом грозной опасности сумели договориться о союзе против воинственных кочевников. И тут Женька обнаружил, что его тело тянет руку вверх и не просто тянет, а приплясывает от нетерпения. Галиша тоже заметила и кивнула доброжелательно с улыбкой. Хочешь что-то спросить о Башин? Ну, сейчас начнётся. Сознание сделало попытку сжаться в комок и нырнуть куда-нибудь поглубже, к примеру, в тину. И что он на этот раз удумал? Хочешь что-то спросить, Абашин? Поинтересовалась литераторша. Я вскочил, да так поспешно, что уронил учебник. Он громко хлопнулся на пол, и я, костеря себе на чём свет стоит, зашарил под партой. Ничего-ничего, можешь говорить сидя, великодушно разрешила Галина. Так что у тебя? Кое-кто из историков считает, что слово написано позже лет на 100, в середине 13 века. Бойка начал я, и автор на самом деле призывает не к борьбе с половцами, а к объединению против монголо-татар. На самом-то деле никакой такой рати без перерыва не было и в помине, то есть она была, но совсем в другом смысле. Это в каком же классное озадачено. Многие русские князья были в родстве с кипчакскими половецкими, то есть ханами, продолжая уверенно. Милатка с соседней парты смотрит на меня большими глазами, ждет повторения концерта, приключившегося на истории, и не она одна похожа. В княжеских дружинах вообще было полно степняков, закаленных умелых конников ценили очень высоко, так что все эти походы вроде Игорева, Не более о чем соседские разборки. Если смотреть летописи того времени, то окажется, что набегов русских князей на половецкие кочевья было примерно столько же, сколько набегов половцев на русские земли, и вплывине с тучев какой-нибудь хан призывал родеча князя помочь справиться с ханом-конкурентом, и наоборот, князья охотно прибегали к помощи степняков в своих семейных распрях. Я помолчал и добавил. Время было такое, а монголы Субедея и Джебен Найона, они ведь и вообще к русским князьям претензий не имели. Ну, потребовали прохода через их земли, чтобы догнать враждебных кипчаков. Ну, провиант, фураж для лошадей, это уж как водится. Мстислав Киевский вместе со своими тезками, Мстиславом Черниговским и Галецким князем Мстиславом Удалым по родственному вступились за половцев за что и получили, а вслед за ними и изрядная часть Руси. Автор слова просто-напросто прибег к привычному образу. Я умолк. Класс наполнился недоумёнными шепотками. Книги Яна Чингисхана и Баты читали многие, особенно когда их стали продавать по талонам за сданную макулатуру. Если не секрет, В голосе литераторши мелькнул не поддельный интерес. "А откуда ты это э-э узнал?" "Это теория одного историка и археолога, не слишком известного. Правда, другие с ним не согласны, а академик Вернадский так и вовсе его вовсе разнёс в дребезги". Пауза, чуть-чуть театральная. "Звут этого историка Лев Гумилёв". Литераторша вздрогнула и недоумённо вскинула брови. в валске гляде насторожённое недоумение Лев Гумилёв это случайно не да сын Анны Ахматовой и Николая Гумилёва очень очень неожиданно её пальцы нервно теребили бахрому по краю шали Женя а ты что-нибудь знаешь из его отца кивок Красно-чёрная бахрома будто сама собой наматывается на указательный палец. Переживает, ей, чтобы рано узнает о таком вопросе по головки не погладят, не поймут. Только вот она сейчас об этом не думает. Мы рубили лес, мы копали ровы, вечерами к нам приходили левы, но трусливых душ не было меж нас. Мы стреляли в них, целя между глаз Я с удовольствием цитирую любимые строки из Царского сельского Киплинга А как же Галина Анатольевна наше всё почти как Пушкин для меня так уж точно Теперь на меня смотрят по-другому серьёзно чуть-чуть грустно и в то же время радостные морщинки в уголках глаз Вот уж не думала спасибо Женя Это было очень интересно, садись. А мы пока Она встряхнула головой, и тишина, заполнившая класс, снова заполнилась шорохами и перешёптываниями. А мы пока вернёмся к общепринятой версии, если ты не против, конечно. Значит, дело в этом поэте Гумилёве, повторил он Прости старого дурака, слова второго сочелись такой тоской, что у Женьки на мгновение защепало глаза. Ты ты просто не понимаешь, как же я жалел потом, что потратил эти 3 года, считай впустую, не решился возразить родителям, пошёл в технический, не осознал вовремя, а тут такой случай, и тема подходящая и Гумелёв со Ахматовой. «Знаешь, как Галина любит их стихи? А ведь в школьной программе их нет. Гумилёва расстреляли в 21-м в Петрограде за участие в контрреволюционном заговоре». «Да ладно!» «Беседуя они по-настоящему, Женька поперхнулся бы от изумления. Расскажешь?» «Как-нибудь в другой раз». Буркнул второй и отключился. Ушёл в тину, по его собственному выражению – Женька подождал, попытался острожно постучаться, дотянуться до соседа по сознанию. Молчание. Ладно, пусть его. Взгляд до часы. Пора поторопиться. Надо еще домой заглянуть перед тренировкой. На бегу он гадал. Неужели второй шестидесяти летний, все повидавший старик, затеял это только для того, чтобы привлечь внимание своей бывшей школьной учительницы? Стоп. Какая же бывшая, если только что спрашивала его на уроке. Короче, второй торопится сделать то, чего не успел в своей прошлой, а его Женьки нынешней жизни. И ещё новость, оказывается, он до сих пор жалеет, что пошёл по стопам отца и стал учиться на инженера, а ведь сам Женька именно это и собирается сделать после школы. Он понял, что запутался. Ну не приходилось до сих пор думать о таких материях. Всё было как-то проще, прямолинейнее и решение требовало соответствующее. А теперь, может, это и называется взросление. Ладно, партнёр, второй вспыл из уютной тины и теперь говорил приберчительным, даже слегка виноватым тоном: "Не обращаю внимания, это всё так, минутная слабость, пройдёт". Слушай, я прикорну чутка, а поменяемся на Динамо, Лоды, что-то вымотали меня эти двое суток.